Мне, как политику, было запрещено общаться с политическими или церковными смертниками. Они здесь и не сидели. Дела я имел с бандитами, спекулянтами, преступниками по должности и тому подобное. Наиболее достойно вели себя, безусловно, бандиты и уголовные убийцы. Это обычно были грубые, но зато неразвинченные люди. Умели воровать, умели и ответ держать. Часто на предложение книг они вообще от них отказывались, порой даже в грубой форме: "а на кой черт они мне нужны? Евангелие, иные, редкие брали, другие тоже редкие, кощунственно ругались. Большинство просто отказывалось. Многие из них внушали уважение своим спокойствием и мужеством. Помню, например, одного бандита, который возвратил мне взятую книгу и отказался от новой. Я знаю, что за мной сегодня «Черный ворон прилетит, так назывался автомобиль, приезжавший везти смертников на расстрел. Сказал он это с полным спокойствием и безо всякой рисовки. С этого чернобородовым молодца разбойника прямо картину было писать. Я так и вижу его Дикая, но талантливая и широкая была должно быть природа. Был бы он солдат, наверное, получил бы Георгия за какой-нибудь отчаянный подвиг, если бы только при этом голову сохранил. А так разгул, разбой и расстрел. Но шел он на него молодцом. Помню я и другого бандита. крупного, восточного человека. Он мрачно, но с большим достоинством днями неподвижно сидел на своей койке, ничего не делал и ничего не читал, был ли он грамотен. Когда к нему вошли забирать его на расстрел, он бросился к окну и одним взмахом как-то припрятанной им бритвы перерезал себе горло. Удар был так силен, что Он почти совсем отрезал себе голову. Я был случайно в коридоре, когда его выносили. Голова его висела, как мне показалось, на узком лоскутке кожи. Камера была залита кровью. Физически эта картина производила тяжелое впечатление, моральную же тошноту вызывали часто смертники, спекулянты и подолжности. Животный страх Безграничная дрожащая подлость обычно читались на их лицах и в каждом их жесть. Насколько они производили более отталкивающее впечатление, чем бандиты. Совершенный исключительный случай был у меня с одним евреем-спекулянтом. Надо сказать, что евреев я почти не встречал между заключенными. Этот старик держал себя превосходно, и когда его уводили на расстрел, я лично при этом не присутствовал, вышел из своей камеры, как мне говорили, с удивительным и внушающим уважение спокойствием. Но повторяю, это было исключение. Зато сколько я навидался видался и подлости на лицах заключенных. Особенно вспоминаются мне два преступника по должности оба в прошлом гвардейские офицеры не самых первых гвардейских полков воспоминания о них у меня осталось самое тошнотворное однажды когда я с книгами обходил камеры смертников ко мне через окошечко обратился один из них г бравший у меня для чтения французские романы с просьбой достать для него папирос С этой целью от его имени я должен был обратиться к кавалерийскому офицеру К, сидевшему в свободной одиночке на том же этаже, что я сам. Когда я передал эту просьбу К, последний мне показалось был несколько удивлен. Он даже переспросил у меня фамилию. Г. Г говорит, что вы с ним давно знакомы, сказал я. Как же? ответил К. Мы с Г знаем друг друга давно. А теперь я здесь по его милости. С этими словами К, порывшись в своих вещах, достал пачку или две папирос и передал их мне для Г. По тогдашним условиям это был весьма щедрый дар. Стороной я узнал о деле Г, другого офицера смертника, назову его НН. не помню фамилии, и К. Все трое были офицеры. К армейский кавалерист восточного происхождения. После революции К добровольно пошел в Красную армию не из принципа, конечно, а привлестившись должностью полкового командира. Он был, кажется, поручиком. Г и НН тоже устроились у большевиков. обо на должностях военных следователей И вот тут-то началось дело. Г и Н знали, что К женат на дочери богатого польского промышленника. И в их головах созрел план. безо всякого реального основания они создали против К дело, обвиняя его в контрреволюции, в чем К был совершенно невинен.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 в ожидании своей участи в камерах смертников Узнав все это, я не мог не поразиться тому, что Г попросил через меня папиросу своей жертвы. При этом он отлично знал, что К вполне в курсе дела. Действительно, душа человек Потемки. Забегая вперед, скажу, что Г и НН были расстреляны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 Действие его молниеносно, если только он не выветрился на воздухе, что тоже не раз пришлось наблюдать на практике. Один заключенный проглотил цанистый калий при выходе из камеры. Не успел он сделать и нескольких шагов, как рухнул, будто громом пораженный. Однако яд этот, как я только что сказал, очень капризен, по-видимому, из-за условий хранения. Часто он совсем не действует. людей, принявших изрядную долю цианистого калия, приспокойно уводили и, как я слышал, расстреливали. Иногда брали людей на расстрел не из камер смертников. Я знаю несколько таких случаев. Один особенно врезался мне в память. Меня лечил от воспаления, а потом от катара кишечника политический заключенный доктор Мудров. Как-то он зашел ко мне в камеру, но не в обычном своем белом халате. Мудров осведомился о моем здоровье и сказал, что в дальнейшем он уже не может меня лечить. Вас переводят в другую тюрьму? спросил я. Да, сегодня вечером переводят в тюрьму ВЧК, и там расстреляют, спокойно ответил доктор. Я зашел проститься. Кто может знать наверное?» сказал я. Я знаю, ответил он. И он был прав. Я узнал, что его расстреляли. Поразительно было самообладание этого человека. С полным вниманием и спокойствием он продолжал лечить больных до самого своего увоза на расстрел. При этом никакой рисовки, а подкупающая русская простота. В нашем коридоре почти всегда бывали камеры с надписями мелом: "Голд", "Голд или другие варианты в этом роде. Грамотных надписей я что-то не помню. Это наша стража отмечала голодающих, то есть заключенных, объявивших по какой-либо причине голодную забастовку. Таких даже из общих коридоров старались переводить в одиночные камеры. Такими методами борьбы иногда добивались успеха наши социалисты, но мне совершенно неизвестны случаи удачи других. Поэтому в советских условиях Я всегда считал голодную забастовку в тюрьме нецелесообразной, кроме как для социалистов, и то не всегда. Однако голодные забастовки объявлялись в моё время отдельными заключенными в Бутырской тюрьме довольно часто. Интересно отметить, что в то же время в Таганской тюрьме такой моды не было, и там голодовка была редким явлением. Огромное большинство поголодав несколько дней отказывались от забастовки и снова принимали пищу. Другие выдерживали довольно долго, и их иногда в ужасном виде переводили в тюремную больницу. Сравнительно редкие забастовщики умирали. Но по словам докторов, многие сильно и непоправимо расстраивали свое здоровье. Население одиночек Моко было очень пестрое. Тут сидели некоторые знатные социалисты, например, СР Морозов, кажется, впоследствии расстрелянный. Тут же сидели палачи из заключенных, которых иначе в общих камерах непременно прикончили бы. В мое время среди нас сидело, не знаю за что, в одиночках два палача. Один явный дегенерат, полуидиотского вида. На лице его была написана полная тупость и жестокость. Другой палач был китаец. Мне говорили, что его как-то, улучив минуту, помяли уголовные. Всякий другой от такого обхождения остался бы на месте, а китаец выжил. Летом на прогулке в тюремном дворе, в солнечный день, китаец как-то снял с себя рубашку. Было страшно смотреть на его торс. Все ребра были продавлены и срослись в каком-то хаотическом беспорядке. Было совершенно непонятно, как могла держаться душа в таком продавленном теле. Когда из окон своих камер уголовные видели на прогулке нашего китайца, они бронились и угрожали ему, а он со своей стороны отвечал им ругательствами. на смешанном китайско-русском языке. Попадись мне, Костя, переломаю. Не завидую уголовным, попадавшим в его руки. Полочие сидели в камерах всегда одни, несмотря на переполненные тюрьмы. Никто не хотел жить с ними, и тюремная администрация в мое время к этому не принуждала. В одиночке же сидел Тоже не знаю за что бывший чин уголовного розыска. Он остался на службе и при большевиках. Больше того, как незаменимого специалиста, его даже из тюрьмы ежедневно возили работать в уголовный розыск. Тогда этот метод использования заключенных был еще не в моде, а редкостью. Этого спецца не чуждались как палача, и с ним в камере жил какой-то другой заключенный. От уголовных его оберегали. Конечно, они тоже были не прочь пришить его. Очень трудно стало работать, жаловался чин уголовного розыска. У нас все кадры специалистов разбиты и расстреляны, а в уголовном мире тоже огромные перемены. Ведь наша работа совершенно не похожа на то, что пишется в сыщицких романах. Мы пользуемся главным образом нашим знанием уголовного мира и слежкой за ним. Именно так, а не по Шерлок Холмсски, раскрывается 99% уголовных преступлений. Скупщики краденого стоят одной ногой в уголовном мире, а другой в розыске. Мы понятно должны немного закрывать глаза на их деятельность, если она не очень уж нахальна. Скупщики краденого для нас очень полезны. Без них много преступлений остались бы нераскрытыми. Конечно, прокурорский надзор об этом знать не должен, иначе он бы нас тормозил. Уголовные прекрасно знают, что скупщики их постоянно предают. Но куда им без них деться? Схоронить концы при краже часто куда легче, чем при сбытии краденого. И на этом-то большинство уголовных и попадается. Это полностью подтверждали мне позже сами уголовные. Положение скупщиков тоже нелегкое. Если они слишком на уголовных работают, мы их к ответ притягиваем, если они слишком на нас работают, уголовные их приканчивают. Самое трудное, продолжал рассказывать чин уголовного розыска, открывать преступления лиц, никак не связанных с уголовным миром. Вот, например, недавно мы арестовали шайку студентов-грабителей. Это, конечно, прежде никогда не было. Трудно было их поймать. Преступления совершают незамысловатые, но действуют по уголовным романам и кинофильмам, все в перчатках, масках и тому подобное. А если бы даже отпечатки оставляли. Мы-то их не имеем, как их найдешь? Опять же, раньше для сбыта краденого им без скупщиков трудно было обойтись. А теперь столько краденого всюду продается. да и хозяева свое старое продают, что их и через наших скупщиков не нащупаешь. Поймали мы этих студентов, по правде сказать, больше случайно. Просто подвезло. Ну, а будь они чуть поумнее, никогда не поймали бы. Да стыдно сказать. Теперь умный человек может выгодно и почти безопасно воровством промышлять. Прежде так не было. Заметную группу среди заключенных составляли военные. В свое время они резко распадались на две подгруппы. Были тут некоторые офицеры и военные врачи из Северной армии генерала Миллера. Не знаю, почему они сюда попали. Почти все их сотоварищи, по их словам, сидели в ужасных условиях в каких-то специальных лагерях, а большинство просто расстреляны. А генерале Миллере, уехавшем со своим штабом за границу, оставив армию на милость победителей. Эти офицеры отзывались, разумеется, весьма неодобрительно. Наименее страстные порицатели генерала Миллера все же говорили, что если он действительно поверил англичанам, взявшимся будто бы спасти остатки армии от физической гибели, то почему же он сам не остался с армией? Интересно отметить, что позднее за границей Я встретил военных, полностью защищавших действия генерала. Объясняется это, вернее всего, тем, что те, кто был спасен генералом Миллером из Архангельска, попали за границу и там создали благоприятные для генерала настроение. Голоса же тех, кто был оставлен в России и там пострадал или погиб, почти не доходили за границу. Объективно поступок генерала Миллера, мне кажется, нельзя никак одобрить. Но тут было с его стороны скорее легкомыслие или наивность, чем предательство, в чем многие его обвиняли в России. И на каковое по своему характеру он был, конечно, не способен. Другая группа военных заключенных состояла тогда из бывших офицеров, по той или иной причине попавших в состав Красной армии и арестованных уже в качестве командиров последней. Большинство их держалось с нами белыми не без нотки смущения. На прогулке тот или иной из них, безо всякого вызова с моей стороны, считал нужным, конечно, наедине упомянуть о тяжелых семейных обстоятельствах, принудивших его вступить в ряды Красной армии или еще более секретно, о некоторых заслугах своих перед национальным делом, которые потом вскроются. Многие были мне искренне жалки. Конечно, это были далеко не герои, но и большинство совсем не мерзавцы. А бывали и другие. Помню, как однажды на прогулке со мною познакомился полковник Генштаба Щёлоков, человек с живым и циничным умом. Он рассказывал мне свои довольно интересные наблюдения во время войны, в частности на французском фронте, где он был начальником штаба одной из наших особых бригад. Ранее он был в ставке где по его словам, особенно ценил и выделял его великий князь Николай Николаевич. Я совершенно не знал, за что он сидит, и, конечно, не спрашивал об этом. На третьей, кажется, нашей совместной прогулке Щёлков начал мне рассказывать про свое дело. С самого начала революции, говорил он, я поставил ставку на красных. По моим расчетам... Белое дело безнадежно. К чему ставить ставку на безнадежную лошадь? Я не ждал призыва в Красную армию. Я сам в нее пошел и решил сделать в ней карьеру. Во время ваших удач, чёлоков подчеркнул слово ваших, и наших неудач я работал с двойной энергией. Кроме моей карьеры, дело шло и о моей голове. И вот теперь, когда наш полный успех уже почти достигнут, меня вдруг арестовывают по какому-то идиотскому доносу о контрреволюционных тенденциях. Это меня, меня обвиняют в контрреволюции, подымал голос щёлкнув. Когда я полностью поставил свою ставку именно на революцию, Если бы ваши пришли в Москву и меня расстреляли, даже повесили, я счел бы это нормальным, но то, что меня арестовывают красные, это я считаю просто возмутительным. Я сплёл с ними свою судьбу, и я не такой дурак, чтобы какими-то контрреволюционными тенденциями ставить под вопрос всю свою карьеру. Надеюсь, впрочем, что наверхах это поймут. Троцкий все же не такой дурак, как ваши белые генералы. Я молча слушал страстные речи Щёлокова. Он посмотрел на меня и спросил: "Скажите откровенно, князь, ведь повесили бы вы меня в случае победы ваших. Надеюсь для себя, что мне не пришлось бы участвовать в суде над вами". Но если бы пришлось, я вероятно высказался бы за ваш расстрел. Смягчающих обстоятельств в вашем случае я не вижу, сказал я. Вдвойне благодарен, иронически поклонился мне щёлоков. И за смягчение моей судьбы я предпочитаю расстрел повешенью и за откровенность. На этом мы с ним разошлись, и никогда больше не разговаривали